Глава 17 Сердце уссурийского края. Берег моря до реки Самарги. Обоняние охотника. Беспокойство и сомнение. Перевал на реку Нахтаху. Следы человека. Удэхец Янсели. Мангули. Исчезновение Хайбатоу. Безвыходное положение. На реке Кузнецова мы распрощались с Салоном. Он возвратился к себе на реку Тахобе, а мы пошли дальше на север. Хайбатоу было приказано следовать вдоль берега моря и дожидаться нас в устье реки Холонку. Тропа, которая до сего времени вела нас вдоль берега моря, кончилась около реки Кумуху. От мыса Олимпиады до реки Самарги На протяжении 150 по прямой линии и 230 километров в действительности берег горист и совершенно пустынен. Наподобие густой корковой щетки хвойный замшистый лес одевает все горы и вплотную доходит до берега моря. Эта часть пути считается очень трудной. Сюда избегают заходить даже туземцы. Расстояние, которое по морю на лодке можно проехать в полдня, Пешком по берегу едва ли удастся пройти и в четверо суток. Лодка Хайбатову могла останавливаться только в устьях таких рек, которые не имели бара и где была хоть небольшая заводь. Река Бобкова достоинствами этими не отличалась, и потому Хайбатову прошел мимо нее и остановился около мыса Сосунова. С утра погода была удивительно тихая. Весь день в воздухе стояла сухая мгла. После полуночи мгла начала быстро сгущаться. Солнце из белого стало желтым, потом оранжевым и, наконец, красным. В таком виде оно и скрылось за горизонтом. Я заметил, что сумерки были короткие. Как-то скоро спустилась ночная тьма. Море совершенно успокоилось. Нигде не было слышно ни единого всплеска. Казалось, будто оно погрузилось в сон. Часов в 10 вечера взошла луна. Она также имела странный вид и даже в полночь не утратила того красного цвета, который свойственен ей в то время, когда она стоит низко над горизонтом. Утесы на берегу моря, лес в горах и одиноко стоящие кусты и деревья казались как бы другими, не такими, как всегда. В полночь мгла сгустилась до того, что ее можно было видеть в непосредственной от себя близости, И это не был дым, потому что гарью не пахло. Вместе с тем воздух приобрел удивительную звукопроницаемость. Обыкновенный голос на дальнем расстоянии слышался как громкий и крикливый, шорох мыши в траве казался таким шумом, что невольно заставлял вздрагивать и оборачиваться. Казалось, будто мы перенеслись в другой мир, освещенный не луною, а каким-то неведомым тусклым светилом. Вслед затем воздух наполнился какими-то звуками, похожими на раскаты грома, глухие взрывы или отдаленную пушечную пальбу. Звуки эти неслись откуда-то со стороны моря. Явление это навеяло на всех людей страх. Дерсу говорил, что во всю свою жизнь он никогда ничего подобного не слышал. «Утром я сделал следующее распоряжение». Хайбатоу с лодкой должен был перейти на реку Хатоху и там опять ждать нас. А мы пойдем вверх по реке Холонку до Сихотая Линя и затем по реке Нахтоху спустимся обратно к морю. Я распорядился, чтобы с вечера люди забрали все, что им надо, так как завтра Хайбатоу хотел уйти на рассвете. На другой день, 3 ноября, я проснулся раньше других оделся и вышел из палатки. Картина, которую я увидел, была необычайно красива. На востоке пылала заря. Освещённое лучами восходящего солнца море лежало неподвижно, словно расплавленный металл. От реки подымался легкий туман. Испуганная моими шагами стая уток с шумом снялась с воды и с криком полетела куда-то в сторону за болото. Когда солнце поднялось над горизонтом, я увидел далеко в море парус Хейбатоу. Я согрел чай и разбудил своих спутников. Закусив поплотнее, мы собрали свои котомки и тоже отправились в путь по намеченному маршруту. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Средняя суточная температура понизилась до минус 6,3 градуса, И дни заметно сократились. На ночь для защиты от ветра нужно было забираться в самую чащу леса. Для того, чтобы заготовить дрова, приходилось рано становиться на бивак. Поэтому за день удавалось пройти мало, и на маршрут, который летом можно было сделать в сутки, теперь приходилось тратить времени вдвое больше. Выбрав место для ночевки, я приказал Захарову и Аринину ставить палатку а сам с Дарсу пошел на охоту. Здесь по обоим берегам реки, кое-где узкой полоской, еще сохранился живой лес, состоящий из осины, ольхи, кедра, тальника, березы, клёна и лиственницы. Мы шли и тихонько разговаривали между собой, он впереди, а я несколько сзади. Вдруг Дарсу сделал мне знак, чтобы я остановился. Я думал сначала, что он прислушивается, но скоро увидел другое. Он подымался на носки, наклонялся в стороны и усиленно нюхал воздух. — Пахнет! — сказал он шепотом. — Люди есть! — Какие люди? — Кабаны! — отвечал Гольд. — Моя запах найди есть! Как я не нюхал воздух, но никакого запаха не ощущал. Дорсо осторожно двинулся вправо и вперед. Он часто останавливался и принюхивался. Так прошли мы шагов полтораста. Вдруг что-то шарахнулось в сторону. Это была дикая свинья, и с ней полугодовалый поросенок. Я выстрелил и уложил поросенка. На обратном пути я спросил Дерсу, почему он не стрелял в диких свиней. Гольд ответил, что не видел их, а только слышал шум в чаще, когда они побежали. Дерсу был недоволен. Он ругался вслух и плевался, потом вдруг снял шапку и стал бить себя кулаком по голове. Я засмеялся и сказал, что он лучше видит носом, чем глазами. Тогда я не знал, что это маленькое происшествие было повесткой к трагическим событиям, разыгравшимся впоследствии. Поросенок весил около 24 килограммов и был как нельзя более кстати. Вечером... Мы лакомились свежей дичью. Все были веселы, шутили и смеялись. Один Дерсу был не в духе. Он все хныкал и вслух спрашивал себя, как это он не видел кабанов. После ужина стрелки разделились на смены и стали сушить мясо на огне, а я занялся путевым дневником. 5 ноября утром был опять мороз, минус четырнадцать градусов. Барометр стоял высоко. 757. Небо было чистое. Взошедшее солнце не давало тепла, зато давало много света. Холод всех подбадривал, всем придавал энергии. Раза два нам пришлось переходить с одного берега реки на другой. Шли мы теперь без проводника, по приметам, которые нам сообщил салон. Горы и речки так походили друг на друга, что можно было легко ошибиться и пойти не по той дороге. Это больше всего меня беспокоило. Дерсу, наоборот, относился ко всему равнодушно. Он так привык к лесу, что другой обстановки, видимо, не мог себе представить. Для него было совершенно безразлично, где ночевать, тут или в ином месте. Ночью я плохо спал. Почему-то все время меня беспокоила одна и та же мысль. «Правильно ли мы идем?» А вдруг мы пошли не по тому ключику и заблудились? Я долго ворочался с боку на бок, наконец поднялся и подошел к огню. У костра сидя спал Дорсу. Около него лежали две собаки. Одна из них что-то видела во сне и тихонько лаяла и повизгивала. Дорсу тоже о чем-то бредил. Услышав мои шаги, он с просонья громко спросил: «Какой люди ходи?» И тотчас снова погрузился в сон. Над сонной землей, погруженной в ночную тьму, раскинулся темный небесный свод с миллионами звезд, переливавшихся цветами радуги. Широкой полосой от края до края протянулся млечный путь. По ту сторону реки стеной стоял молчаливый лес. Кругом было тихо, очень тихо. С полчаса посидел я у огня. Беспокойство мое исчезло. Я пошел в палатку, завернулся в одеяло, уснул, а утром проснулся лишь тогда, когда все уже собирались в дорогу. Солнце только что поднялось из-за горизонта и посылало лучи свои к вершине гор. Сразу с бивака начался подъем. С первого же перевала мы увидели долину реки Пия, за ней выселся другой горный хребет с гольцами. За ними, вероятно, должна быть река Нахтоху. Отсюда сверху открывался великолепный вид во все стороны. На северо-западе виднелся низкий и болотистый перевал с реки Нахтоху на Бекин. В другую сторону, насколько хватал глаз, тянулись какие-то другие горы. Словно гигантские волны с белыми гребнями, они шли куда-то на север и пропадали в туманной мгле. На северо-востоке виднелось Нахтоху, а вдали на юге — синее море. Холодный пронзительный ветер не позволял нам долго любоваться красивой картиной и принуждал к спуску в долину. С каждым шагом снегу становилось все меньше и меньше. Теперь мы шли по мерзлому мху. Он хрустел под ногами и оставался примятым к земле. Я шел впереди, а Дерсу — сзади. Вдруг он бегом обогнал меня и стал внимательно смотреть на землю. Тут только я заметил человеческие следы. Они направлялись в ту же сторону, куда шли и мы. «Кто здесь шел?» — спросил я Гольда. «Маленькая нога. Такой ноги у русских нету, у китайцев нету, у корейцев тоже нету», — отвечал он и затем прибавил. «Это унта, носок кверху». «Люди, совсем недавно ходи! Моя думай, наша скоро его догоняй!» Другие признаки, совершенно незаметные для нас, открыли ему, что этот человек был удыхеец, что он занимался соболеванием, имел в руках палку, топор, сетку для ловли соболей и, судя по походке, был молодой человек. Из того, что он шел напрямик по лесу, Дарсу заключил, что удыхеец возвращался с охоты и, вероятно, направлялся к своему биваку. Посоветовавшись, мы решили идти по его следам, тем более, что они шли в желательном для нас направлении. Лес кончился, и опять потянулась сплошная гарь. Так прошли мы с час. Вдруг Дарсу остановился и сказал, что пахнет дымом. Действительно, минут через 10 мы спустились к речке, и тут увидели туземный балаган, И около него костер. Когда мы были от балага на шагах в ста, из него выскочил человек с ружьем в руках. Это был удахец Ян Сяли с реки Нахтоху. Он только что пришел с охоты и готовил себе обед. Котомка его лежала на земле, и к ней были прислонены палка, ружье и топор. Меня заинтересовало, как Дерсу узнал, что у Ян Сяли должна быть сетка на Соболе. Он ответил, что по дороге видел срезанный рябиновый прутик и рядом с ним сломанное кольцо от сетки, брошенное на землю. Ясно, что прутик понадобился для нового кольца. Идерсу обратился к Удахейцу с вопросом, есть ли у него соболиная сетка. Последний молча развязал котомку и подал то, что у него спросили. «Действительно, в сетке одно из средних колец было новое». От Янсели мы узнали, что находимся на реке Дагды, текущей в Нахтоху. Не без труда удалось нам уговорить его быть нашим проводником. Главной приманкой для него послужили не деньги, а бердановские патроны, которые я обещал дать ему на берегу моря. По дороге я стал расспрашивать его о тех местах, которые мы проходили. Последние дни стояли особенно холодные. На реке появились забереги, и это значительно облегчило наше путешествие. Все притоки замерзли. Мы пользовались ими для сокращения пути и скоро дошли до того места, где Дагды сливается с Нунгени. Отсюда, собственно, и начинается река Нахтоху. После полудня Ян Сяли вывел нас на тропинку, которая шла вдоль реки по соболиным ловушкам. Я спросил нашего провожатого, «Кто здесь ловится болей? Он ответил, что место это издавна принадлежит Удахейцу Монгули, и, вероятно, мы вскоре встретим его самого. Действительно, не прошли мы и двух километров, как увидели какого-то человека. Он стоял около одной из ловушек и что-то внимательно в ней рассматривал. Увидев людей, идущих со стороны Сихоте Алиня, он сначала было испугался и хотел бежать, Но, когда увидел Янся Ли, сразу успокоился. Как всегда бывает в таких случаях, все разом остановились. Стрелки стали закуривать, а Дерсу и Удэхэйцы принялись о чем-то горячо говорить между собой. «Что случилось?» — спросил я Дерсу. «Ман за Соболя украл», — отвечал он. По словам Мангули, китаец, проходивший по тропе дня два тому назад, Вынул из ловушки Соболя и наладил ее снова. Я высказал предположение, что, может быть, ловушка пустовала. Тогда Монгули указал на кровь, ясное доказательство, что ловушка действовала. «Может быть, в ловушку попал не Соболь, а Белка?» — спросил я опять. «Нет», — отвечал Монгули, — «когда бревном придавила Соболя, он грыз приколышки, оставив на них следы зубов». Тогда я спросил его, почему он думает, что вор был именно китаец. Удэхеец ответил, что человек, укравший соболя, был одет в китайскую обувь, и в затке левой ноги у него не хватает одного гвоздя. Доводы эти были вполне убедительны. Отдохнув немного, мы отправились дальше и часов в пять дошли до устья реки Хода. Вечером у огня я имел возможность хорошо рассмотреть своих новых знакомых. Нахтахузские удыхейцы невысокого роста, сухощавы и короткоголовы. Они имеют овальное лицо с выдающимися скулами, вогнутый нос, карие, широко расставленные глаза с небольшой монгольской складкой век, довольно большой рот, неровные зубы и маленькие руки и ноги. Точно детские, говорили мои спутники, рассматривая их обувь, сшитую из выделанной лосиной кожи в виде олочь с загнутыми кверху носками. Цвет кожи у дехейцев можно было назвать оливковым, со слабым оттенком желтизны. Летом они так сильно загорают, что становятся похожими на краснокожих. Впечатление это еще более усугубляется их пестрыми костюмами. Черные, как смоль длинные прямые волосы, они заплетают в две короткие косы, сложенные вдвое и туго перетянутые красными шнурами. Косы носятся на груди, около плеч. Чтобы они не мешали, когда человек нагибается, сзади, ниже затылка, они соединены перемычкой, украшенной бисером и ракушками. Одежда нахтохузских удахейцев состоит главным образом из трех кафтанов – двух нижних, матерчатых, и одного верхнего, сшитого из тонкой изюбровой кожи, выделанной под замшу. Халаты эти застегиваются у правого плеча и сбоку, как поддевки, и надеваются с напуском вокруг талии. Рукава около кистей стягиваются особыми нарукавниками. Затем принадлежностями костюма являются короткие штаны и наколенники, привязываемые ремешками к поясу. Головной убор состоит из белого капюшона, спускающегося на спину и плечи, и маленькой шапочки, на которой в стоячем положении прикреплены белый хвостик и несколько красных шнурков с кисточками. Весь костюм от головы до ступней ног, спереди и сзади, обшит цветными полосами и обильно украшен красными орнаментами, изображающими спиральные круги стилизованных рыб, птиц и животных. У Дехейцы большие любители металлических украшений, в особенности браслетов и колец. Некоторые старики еще носят в ушах серьги. Ныне обычай этот почти совсем оставлен. Каждый мужчина, в том числе и мальчики, носят у пояса два ножа. Один обыкновенный охотничий, а другой маленький, кривой, которым они владеют очень искусно и который заменяет им шило, струг, буравчик, долото и все прочие инструменты. Проговорили мы почти до полуночи. Пора было идти на покой. Туземцы взялись окарауливать бивак, а я пристроился около дерсу и, завернувшись в одеяло, лег спиной к огню и уснул, как убитый. На другое утро с бивака мы снялись рано и пошли по тропе правым берегом реки. Последние дни были холодные и ветреные. Забереги на реке во многих местах соединились и образовали природные мосты. По ним можно было свободно переходить с одной стороны реки на другую. километрах в десяти от реки Гоббеляги кончается лес, и начинаются открытые места. На последней поляне мы нашли три удохейские фанзы. Здешние туземцы обзавелись китайскими постройками весьма недавно. Несколько лет тому назад они жили еще в юртах. Около каждого домика были небольшие огороды возделываемые наемным трудом китайцев. Последние являются среди удыхейцев половинщиками в пушных промыслах. Из расспросов выяснилось, что река Нахтоху являлась последним северным пунктом, до которого с юга манзы распространили свое влияние. Здесь было только пять человек, четыре постоянных обитателя и один пришли с реки Кусуна. Они сообщили нам, Крайне неприятную новость. 4 ноября наша лодка вышла с реки Холонку, и с той поры о ней ни слуху, ни духу. Я вспомнил, что в этот день дул особенно сильный ветер. Пугуй, так называли одного из наших новых знакомых, видел, как какая-то лодка в море боролась с ветром, который относил ее от берега все дальше и дальше. Это было для нас непоправимым несчастьем. В лодке находилось все наше имущество — теплая одежда, обувь и запасы продовольствия. При себе мы имели только то, что могли нести — легкую осеннюю одежду, по одной паре унтов, одеяла, полотнище палаток, ружья, патроны и весьма ограниченный запас продовольствия. Я знал, что к северу на реке Едине еще живут удэхейцы, но до них было так далеко — и они были так бедны, что рассчитывать на приют у них для всего отряда. Нечего было и думать. Что делать? С такими мыслями мы незаметно подошли к хвойному мелкорослому лесу, который отделяет поляны Нахтоху от моря. Обыкновенно к лодке мы всегда подходили весело, как будто к дому, но теперь Нахтоху была нам так же чужда, также пустынна, как и всякая другая речка. Было жалко и Хейбатоу этого славного моряка, быть может, теперь уже утонувшего. Мы шли молча. У всех была одна и та же мысль. Что делать? Стрелки понимали серьезность положения, из которого теперь я должен был их вывести. Наконец, появился просвет. Лес сразу кончился, Показалось море.